принимаем решение. В нашем доме поселилось четверо бывших советских журналистов. Первым занял студию Лёва Дроздов. Затем с его помощью нашёл квартиру Эрик Баскин. Мы с женой поступили некрасиво, а именно пообещали взятку суперу Мигуэлю. Через месяц наши проблемы были решены. За нами перебрался из Бронкса Вилли Мокер. И тоже не без содействия Мигуэля. Взятки у нас явление распространённое. Раньше, говорят, этого не было. Затем появились мы, советские беженцы и навели свои порядки. Постепенно в голосе нашего супера зазвучали интонации московского домоуправа. Ну, крыша протекает. Окно не закрывается. Стена, говорит, треснула. Зайду, когда будет время. Вас много, а я один. В этот момент На дес촌утиму туда действенную зелёную бумажку. Лицо Мигуэля сразу добрейт. Через 5 минут он является с инструментами. Соседи говорят: "Это всё появилось недавно. Выходит, это наша заслуга". Как выражает самокер: "Нежные ростки социализма". Мы собирались почти каждый вечер. Гроздов был настроен оптимистически. Он кричал: "Мы на свободе!" Мы дышим полной грудью, говорим всё, что думаем, уверенно смотрим в будущее. Соло на Андервуде. Мокер называл Дроздова толпа из одного человека. Лично мне будущее представлялось туманным. Баскину тоже. Мокер явно что-то задумал, но хитро улыбаясь помалкивал. Я говорил: "Существуют различные курсы программистов, ювелиров, бухгалтеров". Он у меня был неуверенный. Мне было далеко за 30, Дроздову и Мокеру под 40, Баскину за 50. Нелегко в эти годы менять профессию. Мы слышали, что западные люди к таким вещам относятся проще. Был человек, коммерсантом разорился, пошёл водить такси или наоборот. Но мы-то устроены по-другому. Ведь журналистика, литература это наша судьба, наше святое призвание. Какая уж тут бухгалтерия, и тем более ювелирное дело, не говоря о программировании. К нашим сборищам часто присоединялась местная интеллигенция. В том числе: конференсиер Беленький, музыковед Ирина Гольц, форцовщик Акула, экономист Скафарь, загадочный религиозный деятель Лемкус. Всех нас объединяли поиски работы. Вернее, хотя бы какого-то заработка. Все мы по очереди делились новой информацией. Впоследствии откровенничали реже. Каждый был занят собственным трудоустройством, но тогда в нас ещё сохранялся идеализм. Конференц-е Беленький с порога воскликнул: "Я слышал, есть место на питомнике лекарственных змей. Работа несложная. Главное кормить их четыре раза в сутки. Хоть что убрать, там, вымыть, подмести". платит 160 в неделю. И голодными же, прочим, не останешься. То есть, додливо насторожился Баскин. Что это значит? Что ты хочешь этим сказать? Беленький в свою очередь повышал голос. Думаешь, чем их тут кормят? Мышами? Ни хрена подобного. Это тебе не Савдепи. Тут змеи питаются лучше, чем наши космонавты. Всё предусмотрено: белки, жиры, углеводы. На лице у Баскина выражилась крайнее отвращение Неужели будешь ехать из-за одного корыта со змеями Стоил ради этого уезжать из Москвы Почему из-за одного корыта я могу захватить из дома посуду Сам Эрик Баскет тяготел к абстрактной политической деятельности Он всё твердил мы должны рассказать людям правду о тоталитаризме Расскажи иронизировал Беленький А мы послушаем asking, вот и только мрачно ругался. Действительно, языка он не знал. Как собирался проповедовать, было неясно. Бывший форцовщик акула мечтал о собственном торговом предприятии. Он говорил: "В Москве я жил как фраер, покупал у финского туриста зажигалку и делал на этом свой червонец. С элементарного гандо намок наварит 3 рубля. И я был в порядке, а тут всё заграничное и никакого дефицита. Разве что кроме наркотиков, а наркотики это вилы. Остаётся телега, честный производственный бизнес. Меня бы, например, вполне устроила скромная рыбная лавка, что требует начального капитала. При слове капитал все замолчали. Музыковед Ирина Гольц выдвигала романтические проекты А в Америке 23% миллионеров, хоть одному из них требуется добродетельная жена с утончёнными манерами и безупречным эстетическим вкусом. "Будешь выходить замуж?" говорил скофарь. "Усына меня. А что особенного? Да мне 40 лет, ну и что? Так и скажи будущему мужу. Это Шурик. Лично я молода, но имею взрослого сына". Тут вмешался Лемкус. Вы просто не знаете американской жизни. Тут есть проверенные и вполне законные способы обогащения. Что может быть проще? Вы идёте по фишиннебельной Медисон Авеню. Навстречу вам собака, элементарный доберман. Вы говорите: "Ах, какая миленькая собачка!" И быстрым движением щёлкаете её понос. Доберман хватает вас за ногу. Вы теряете сознание. Констатируете нервный шок. Звоните хорошему адвокату, подаёте в суд на хозяина добермана, требуете компенсации морального и физического ущерба, хозяин-миллионер выписывает чек на 20.000. Мы возражали. А если окажется, что собака принадлежит какому-нибудь бродяге? Мало ли на Бродвее чёрных инвалидов с доберманами. Я же говорю не о Бродвее. Я говорю о шишнейбльной Медисон. Там живут одни миллионеры. Там живёт художник по позян. говорил Скафарь: он нищий. Разве у Попозяна есть собака? У Попозяна нет даже тараканов. Экономист Скафарь хотел жениться на богатой вдове. Он был высок, худощав и любви обилен. Кроме того, носил очки, что в российском захолустье считается признаком интеллигентности. Мы интересовались: "Что же ты скажешь невесте, хай?" А потом Кафари реагировал тихо и задушевно. Подлинные чувства не требуют слов. Я буду молча дарить ей цветы. Вновь подавал голос загадочный религиозный деятель Лемкус. Когда-то он был евреем, выехал по израильским документам, но в Риме его охмурили баптисты, по сулив какие-то материальные льготы, кажется, весьма незначительные. Чем он занимается в Америке? Виллени ясно. Иногда в газете Слово и Дело появлялись корреспонденции Лемкуса. Например, как узреть Бога, свет истины. Задумайтесь, маловеры. Соло на Ундервуде. В очередной заметке Лемкуса говорилось, как замечательно вырвался Иисус Христос. Далее следовала цитата из Нагорной проповеди. Так Лемкус похвалил способного автора. Лемкус творчески развивал свои же идеи. А, собака, я думаю, это мелко. Есть более эффективные методы. Например, вы покупаете старую машину, едете в Голливуд или в Хьюстон, где полно миллионеров. Целыми днями разъезжаете по улицам, причём игнорируя светофоры, и естественно попадая в аварию. Наконец вас таранит роскошный лимузин. В лимузине сидит нефтяной король Вы угрожаете ему судебной процедурой. Нефтяной король приходит в ужас. Его время стоит огромных денег. 10.000 минута. Ему гораздо проще откупиться на месте, выписать чек и ехать по своим делам. А бог тебя за это не покарает, ехидно спросил мокер. Не думаю, отвечал Лемкус. Мало вероятно. Бог любит страждущих и немощных, а жуликов Не унимался мокер: взять у богатого не грех, реагировал Лемкус. Вот и Ленин так думал. Шло время. Читы жоны работали. Дроздов впитался у знакомых, студию ему оплачивала Наяна. Лемкуса подкармливали баптисты. Ирина Гольц обнаружила в Кливленде богатого родственника. А мы всё строили планы. Пока однажды мокер не сказал. А я, представьте себе, знаю, что мы будем делать, Гроздов заранее кивнул. Эрик Баскин недоверчиво прищурился. Я вдруг почувствовал странное беспокойство. Помедлив несколько секунд, Могер торжествующе выговорил: "Мы будем издавать вторую русскую газету".